Заключение «Совершенно не понимаю», — сказал однажды господин фон Бракель своей жене. «Отчего это я уже несколько дней как-то ужасно странно себя чувствую? Я почему-то склонен думать, что виной тому злой учитель Чернилка, потому что с той самой минуты, как я прихлопнул его хлопушкой и прогнал, у меня во всех членах...» как будто свинец налился. И в самом деле господин фон Бракель с каждым днём становился всё бледнее и бледнее. Он перестал ходить по полям, как делал это раньше, уже не распоряжался и не хозяйничал около дома, а целыми часами сидел погружённый в глубокие думы. Потом он подзывал Феликса и Христлибу, и заставлял их рассказывать себе о нездешнем ребенке. Они с воодушевлением рассказывали о его дивных чудесах, о великолепнейшем, сияющем царстве, его родине. А он растроганно улыбался, и на глазах у него стояли слезы. Но Феликс и Христ бы никак не могли примириться, что нездешнее дитя больше не появляется и оставила их на произвол мерзких кукол, которые издеваются над ними в заросли и у пруда с утками, так что они уже больше не смеют ходить в лес. «Пойдемте, дети, в лес все вместе. Злые слуги учителя чернилки ничего не осмелятся вам сделать». Так сказал Феликсу и Христлибе, господин фон Бракель однажды чудным солнечным утром. Он взял их обоих за руку и пошел с ними в лес, который в этот день больше, чем когда-либо был полон блеска, пения и благоухания. Расположившись на мягкой траве, усеянной душистыми цветами, господин фон Бракель так начал свою речь. У меня лежит на сердце, милые детки, я не могу удержаться, чтобы не рассказать вам, что и я когда-то, как и вы, знал прекрасное нездешнее дитя, показывавшее вам здесь в лесу так много чудесного. Когда я был в вашем возрасте, оно приходило ко мне и играло со мной в дивные игры. А вот как оно меня покинуло! Этого я никак не могу сообразить и совершенно-совершенно не могу понять, как это я мог настолько позабыть нездешнее дитя, что когда вы мне рассказывали о его появлениях, то я вам не верю, хотя смутно чувствовал, что это правда. Но теперь вот уже несколько дней я так живо вспоминаю время моей прекрасной юности». Как этого не случалось уже много лет. Мне вспомнилось прекрасное волшебное дитя, Таким же сияющим и прекрасным, Как и вы его видели. И душа моя охвачена Такой же страстной тоской, Но сердце мое не выдержит. Я чувствую, что в последний раз Лежу под кустами Среди прекрасных цветов. Скоро я вас покину, дети. Но когда я умру, крепко держитесь прекрасного ребёнка. Феликс и Христлиба были вне себя от горя, рыдали и громко кричали. Нет, нет, папа, ты не умрёшь. Ты ещё будешь долго-долго с нами жить и играть с нами, как мы играли с нездешним ребёнком. Но уже через день Фадей фон Бракель больным слёг в постель. Появился длинный худой господин. Он пощупал пульс господину фон Бракелю и сказал, «Ничего, пройдёт». Но болезнь не прошла, и на третий день господин фон Бракель умер. Ах, как рыдала госпожа фон Бракель! как ломали руки дети, громко крича «Ах, папа! Наш милый папа!» Вскоре после того, как четыре геймских крестьянина снесли в могилу своего господина, в дом явилось несколько отвратительных личностей, которые были очень похожи на учителя Чернилку они объяснили госпоже фон Бракель, что все именец и имущество в доме должно пойти в уплату за долги, так как покойный господин Фаддей фон Бракель занял такую сумму и даже гораздо большую графа Киприана фон Бракеля, который только возвращает себе свою собственность. Таким образом, госпожа фон Бракель оказалась лишенной всяких средств и должна была покинуть прекрасное местечко Бракельгейм. Она решила отправиться к одному родственнику, жившему неподалеку. Связав в небольшой узелок немного белья и одежды, которые ей оставили, и захватив с собой Феликса и Христлибу, тоже с узелочками, она со слезами вышла из дому. До них уже стало доноситься немолчное журчание лесного ручья, которое им надо было переходить через мост, как вдруг госпожа фон Бракель от горя лишилась сознания. Феликс и Христлиба упали на колени и, рыдая, разразились воплями. — О, мы бедные несчастные дети! Неужто никто не сжалится над нашим горем? В то же мгновение отдаленное журчание лесной речки превратилось в упоительную музыку. Кусты сладко зашелестели, и вскоре весь лес засверкал необыкновенным чудесным сиянием. Из душистой зелени вышло нездешнее дитя, но облитое таким ослепительным блеском, что Феликсу с Христлибой Пришлось закрыть глаза. Они почувствовали сладкое волнение, и раздался прекрасный голос нездешнего ребёнка. — Не горюете милые товарищи! Разве я вас разлюбила? Разве я могу вас покинуть? Нет, даже когда вы меня не будете видеть телесными очами, я всегда буду около вас. Буду помогать вам моей мощью, так что вы всегда будете счастливы и довольны. Будьте только верны мне в своем сердце, как вы это делали до сих пор. И тогда против вас будут бессильны и Пепсер, и всякий другой враг. Только будьте мне верны и всегда любите меня». Да, да, всегда, закричал Феликс с хрислибой. Мы и так уже любим тебя всей душой. Когда они снова смогли раскрыть глаза, нездешнее дитя уже исчезло, но в душе у них исчезло всякое горе, и они были полны неземной радости, родившейся в недрах их сердец. Госпожа фон Бракель тоже медленно приподнялась и сказала, «Дети, я вас видела во сне, что вы как будто стояли в золотом блеске, и это видение меня сильно обрадовало и утешило». Восторг так и сверкал в глазах детей и горел на их щеках ярким румянцем. Они рассказали, Как им только что явилось нездешнее дитя и утешила их. Мать ответила им: « Не знаю почему, но сегодня я поверила в ваши сказки. И почему-то исчезают и горе и заботы? Дай Бог, чтобы так же радостно было и дальше. Родственники приветливо приняли их, и все пошло так, как предсказала нездешнее дитя. За что бы ни принимались Феликс с Христлибой, все им удивительно удавалось, так что они счастливо и весело зажили вместе с матерью и в сладких снах, и потом еще в играх с нездешним ребенком, который продолжал приносить им со своей родины, Прекрасные чудеса.